Ричард Тириас. Взять себя в руки стоило неимоверных усилий. Радовало только одно. После завтрака сразу встреча с заказчиком, а 4 часа полета до «Звездного ветра» вместе с «Розой» я как-нибудь выдержу. Усиленные тренировки, работа, никаких отпусков. Вот что мне сейчас должно помочь. Должно заглушить это безумие, которое разрывает грудь каждый раз, когда она рядом. Я украдкой покосился на розу, устроившуюся напротив в ожидании завтрака и естественно зубы. С того момента, как мы покинули номер, она почему-то молчала. Не то чтобы я ожидал разговоров, но эта ее тишина резала хуже ножа, будто я чем-то ее обидел, будто я перед ней виноват. Наверное, я действительно был группой не сдержан и стоило бы извиниться. Роза не виновата в том, что я избегаю отношений, но слова застревали в горле, а внутри продолжало ворочаться глухое раздражение. Ведь до сих пор и сейчас, пока я смотрел на нее, в голове билось ее «Схожу по вам с ума!» Не ослышался же я. И казалось, что губы все еще горят от этого нашего первого неловкого, но безумно искреннего поцелуя. «Выкинуть бы это всё из мыслей, я ведь и Розу о том же просил, но бездны побери не получается. И что теперь с этим делать? Теперь, когда Роза дала понять, что я ей не безразличен, к чему всё это приведёт, если я поддамся искушению? И к чему приведёт, если не поддамся?» Злость вспыхнула внутри, сосредоточиваясь на кончиках пальцев силой, но в этот раз она меня уже не застала врасплох, я её сдержал. Но мою проблему это никак не решило. Тем временем официант принёс завтрак, и Роза буквально уткнулась в тарелку, упорно избегая моего взгляда. Что это? Сдалась? Или просто передышка перед новым натиском? С женщинами всегда всё слишком сложно. Вдруг с потолка свесилась ветка с оранжевыми плодами. Я резко вскинул голову. Над столом уже висели целые джунгли. Роза спокойно сорвала апельсин и продолжила есть, словно так и надо. Будто все это безобразие создала не она. Нет, это решительно не мое дело выяснять, что творится с ее силой. Но внутри все так и рвется к ней схватить, втащить в тренировочный зал и... Что? Помочь? Защитить? Я ругнулся про себя, хлебнул безвкусный кофе и перевел взгляд, решив хоть немного отвлечься. Любопытных, уставившихся сейчас на нас, был полный зал. Одарённых уже не боялись, как пару десятков лет назад, но всё равно, где бы мы ни появлялись, оказывались в центре внимания. Свою силу скрыть непросто, да и нужно ли. Это лишает возможности быть собой. Но эти зелёные заросли, как по мне, явный перебор. И самое ужасное, отчасти виновен в них и я, ведь Роза, похоже, не смогла контролировать свои эмоции из-за того, что так ярко реагирует на меня. Или нет? Я совсем запутался. Под моим суровым взглядом отдыхающие поспешно уткнулись в тарелки. Тем временем апельсиновые ветки разрослись еще гуще, и опустились ниже, оплетая ножки стола. Опутали пол создавая настоящую зеленую крепость, будто пытались укрыть нас от всего мира. Час от часу не легче. Одна ветка ловко подхватила кусочек сахара и аккуратно опустила в чашку розы. Другая заботливо пододвинула ей пирожное. Растение в горшке посреди стола вдруг расцвело фиолетовыми цветами. Прямо у меня на глазах. «Да твою ж!» «После встречи с заказчиком придется задержаться. Розе необходима тренировка. Я бы и сейчас ее туда отправил, но с Лианой, стоит признать, сам не справлюсь». Утром, пока Роза была в душе, это зеленое чудовище исхлестало меня ветками за одну только попытку приблизиться. От раздумий меня отвлек звонок Полиару. Он разорвал эту невыносимую тишину между нами, и на голограмме появился заказчик. И стоило мне взглянуть на его виноватое лицо, как я ощутил надвигающиеся неприятности. Ну точно. Оказалось, он, обрадовавшись прекращению метели, рванул с горы на новые трассы и сломал ногу. Пока его вылечат, а он не одаренный, а обычный человек, дело затянется до позднего вечера. Значит, еще сутки здесь. «С ней!» «Полное невезение!» Я покосился на девушку, допивающую чай. Сухо сообщил ей последние новости. Она кивнула, принимая это спокойнее, чем я. И вновь о чем-то задумалась. А апельсиновое дерево тем временем создало над нами почти полную тьму. «Так!» — не выдержал я. «Собираюсь на тренировку, Роза. Вот это все!» Я обвел взглядом зеленый шатер, практически укрывший нас от остальных. «Никуда не годится!» Я решительно поднялся, ветки тут же угрожающе зашевелились, сомкнулись за моей спиной, окончательно отрезая нас от остального мира. Одна резко подсунулась под ноги, заставив меня упасть обратно на стул. Роза хмыкнула в кружку, поймала мой убийственный взгляд, молча дотронулась до веток. Знакомая вспышка энергии растеклась по растению, и зеленый шатер стал медленно исчезать. Вскоре апельсиновое дерево стояло на прежнем месте. «На тренировку! Немедленно!» «Будто я собиралась куда-то еще!» Пожала на плечами, спокойно вставая. «А кто сказал, что будет легко?» «Ну да ничего, тренировка позволит выпустить пар нам обоим!»